Да как же наступать, когда с гор спустилась всего половина полка полковника Понютина? Да к вечеру подтянулись ополченцы и донские казаки. Если бы начали наступать, и дело б не сделали, и понесли потери. Решили начать наступление завтра. О том известно из донесения генерала Скобелева. А план его одобряю. Пусть действует, отряд Мирского должен выступит». «Да и мы отсюда с перевала начнем наступать на деревню Шибку. Распоряжение Скобелева наступление уже готовит, сейчас принесут. Вы доставите в отряд, а пока отдыхайте». Вскоре бумаги принесли, и вручая их, генерал велел передать Скобелеву поклон и пожелание успеха. Было видно, что он проявлял к нему благосклонность». Подъезжал Дукмасов к Эмитли, когда уже рассвело. С возвышенности увидел, как части отряда выдвигались на исходные для атаки рубежи. На одном из курганов стояла группа всадников, и он направился к ней в полной уверенности, что Скобелев там. Возвратился, но как генерал Родецкий. Пожелал вам успеха. Да он тут все описал подал хорунжий пакет. Скобелев быстро прочитал документы, вздохнул, перекрестился. Отдайте полковнику Келлеру. А тебе, Петр Архипович, за все спасибо. А с лицом-то что? Все исцарапано под глазом синячище, в дороге ушибся. Но Скобелев, казалось, не слышал. Оглядевшись, кивнул высокому бородачу, сопровождавшему его в походе, художнику Перещагину. Василь Васильевич, Радецкий совершенно одобряет все, что я сделал. Как стопудов с плеч. Еще ночью он объявил командирам свое решение. Прежде всего, нужно выбить неприятеля с передовых позиций. Туда он направит угличан, стрелков и болгарских ополченцев. Их возглавит флигель-адъютант из главного штаба, полковник граф Толстой. Он, Скобелев, не знал его достоинств, но таково решение сверху. Одновременно в обход Шейного справа он направит кавалерию все четыре полка. Они перережут дорогу из Шейного на Казанлык, отсекут неприятелю путь отхода. После такого маневра, без сомнения, турки дрогнут, ведь это грозит окружением армии вес паши только чтобы его Скобелева поддержали отряды Светополк Мирского и Радецкого. С кургана было видно, как передовые части, развернувшись в цепь, шли на турецкую позицию. Справа наступали четыре роты угличан, В центре — стрелковые батальоны, которым командовал полковник Меллер Закамельский, а слева — две болгарские дружины. И тотчас загромыхали турецкие орудия. Их снаряды легли поначалу впереди цепи, потом ударили в самую гущу людей. А затем над турецкой траншеей разом вспыхнули облака разрывов и загремели выстрелы, слившиеся в сплошной оглушительный треск Цепь залегла. По одному, подвое от нее отделялись люди и тянулись в тыл. «Раненые», — сказал кто-то, всматриваясь в бинокль. Их становилось все больше и больше. Примчался солдат. «Полковник ранен. Требуется Фершел. «Михаил Дмитриевич, а ведь атака отбита начисто» высказал мысль художник, стоявший рядом со Скобелевым. У того лицо окаменело, ходили желваки. «Это бывает», — произнес он чужим голосом. Тут к нему приблизился в цивильной одежде человек. Поднеся карандашик, к блокноту, спросил о чем-то генерала. Скобелев вздрогнул и раздраженно произнес. «Прошу вас, Василий Иванович, уйти, совсем уйти, вы мешаете» и тот поспешил удалиться. Это был столичный журналист Немирович Данченко,